Глава 9. Он двигался по затененным улочкам куры, неуверенной шаткой походкой изгоя. Следить за выражением своего лица не было нужды. Форзан на самом деле чувствовал себя отверженным и несчастным. Пешеходы поворачивались к нему спиной, повозки останавливались, дети проворно разбегались по домам. Энкори, опять в обличии старой ведьмы, ковыляла далеко впереди, показывая ему дорогу. Иногда, краем глаза, он замечал знакомое лицо. Сефру умер, переходит боковую улицу. Джо Сорнелл, выше толстяк-наливальщик, а ныне худощавый ремесленник, стоит в дверях своей мастерской. Ханс Ультман на какой-то ободранной повозке сидит с опущенными глазами. Фурзон знал, что все свободные в этот час агенты внимательно следят за происходящим, но отрывал глаза от истертых камней мостовой лишь для того, чтобы не потерять из виду Энн. У ворот к нему направился стражник, но тут же развернулся на каблуках, заметив пустой рукав. Форзан вышел за городскую стену и заковылял по пыльной дороге, ведущей на юг. Солнце щедро лило горячие лучи на его обретую голову. Алая узорчатая ливрея вскоре покрылась густой пылью и насквозь пропиталась потом. Привязанная к телу рука невыносимо чесалась из удела. Все это ужасно мешало думать, а подумать было о чем. Каждая деревня одноруких представляло собой малое сообщество, полностью изолированное от обычной жизни Кура. Не видя никакой пользы для революции от этих государственных деревень, команда «Б» никогда не исследовала их систематически, довольствуясь скудной информацией, дошедшей окольным путем. Иначе говоря, агенты Бюро не знали практически ничего о жизненном укладе изгоев. И если до самого места назначения в обеспечен надежный присмотр и безопасность, то после ему предстоит остаться один на один со странным неведомым сообществом, а ценой ошибки станет его собственная голова. Как ни странно, Форзан почувствовал, что данные обстоятельство его почти не волнует. Гораздо больше беспокойства доставлял ему тот факт, что он по глупости позволил вовлечь себя в очередную попытку выручить кур. И проблема эта должна быть разрешена до того, как сюда прилетит крейсер БМО, дабы срочно эвакуировать команду Б и старшего инспектора Джеффа Форзана. «Как только твой план будет готов, мы сразу же начнем», – заверил его Люблан при расставании. «Но какой план? Увы, он не профессиональный революционер, а культуролог. Черт побери, ведь должен быть какой-то способ инициировать революцию с помощью культуры». «Живопись?» – Форзен припомнил печальную историю с налогом на картины и покачал головой. «Музыка? О да, кореанцы страстно любят музыку. Но если народ промолчал, когда изувечили Тора?» «Пустой номер». Поэзия на Куре, она чересчур стилизована и формальна. Вряд ли удастся убедить какого-нибудь стихотворца перейти на сатиры и эпиграммы вместо идиллии торжественных ход. А если удастся, то новатору обеспечено местечко в деревне одноруких. Может быть пение? В конце концов, одна хорошая песня может завладеть тысячами умов. Так почему бы не... Неожиданное чувство опасности отвлекло его от размышлений. Сзади приближалась повозка, В отличие от других, она не съехала с дороги в поле, чтобы обогнать его. Форза не осмелился оглянуться и снова стал методично переставлять ноги, стараясь незаметно ускорить шаг. Повозка быстро приближалась. Колеса скрыжетали уже за самой его спиной. Наконец сбоку показалась уродливая морда Эска. Животное нетерпеливо фыркнуло, скосив в его сторону водянистый глаз. Форза отступил на шаг в сторону, и в этот миг повозка остановилась. Он медленно повернулся и поднял глаза. Это был типичный курианский экипаж на двух колесах с высокими бортиками и навесом, искусно сплетенным из соломки. Человек, сидящий на козлах, смотрел не на него, а куда-то вдаль. Под навесом сияло темным янтарем нечто крупное, округлое, полированное, покрытое резьбой и золотой инкрустацией. Тариль. Фурзан перевел взгляд на возницу, потом на его левый рукав, развивающийся на ветру, Потом, помогая себе правой рукой, неуклюже вскарабкался в повозку. Изгнанник Тор, который был великим музыкантом еще вчера вечером, дернул повод правой рукой и сдвинулся вперед. Они ехали по дороге три ночи и три дня. Ночью они, сменяя друг друга, шагали перед деском с факелом до тех пор, пока усталое животное не отказывалось идти дальше, грузно ложась прямо на дороге. Тор ужасно мучился от боли. Он то и дело мертвенно бледнел и стискивал зубы, а впав в лихорадочную дремоту, вскрикивал, стонал и рыдал. Фурзан мог помочь ему лишь тем, что правил эском почти весь день и шел с факелом большую часть ночи. Еду и питье они получали без хлопот. Надо было только остановиться у фермы или на деревенской улице, и какая-нибудь женщина, опустив глаза, выносила им корзину с продуктами и кувшин с водой. За все время путешествия никто с ними не заговорил, и они никому не сказали ни слова, даже друг другу. К полудню четвертого дня впереди показалось очередное здание Королевского гарнизона. Эти высокие каменные строения, выглядевшие неуместно на фоне пасторального пейзажа, были расставлены на расстоянии дневного перехода вдоль всех главных дорог Кура. Каждый раз, когда они проезжали мимо гарнизона, часовой поворачивался к ним спиной, но этот повел себя иначе. Выйдя на дорогу, он молча махнул рукой в сторону. Повинуясь его знаку, они свернули с пыльного большака на полузаросшую колею, вьющуюся среди невысоких зеленых холмов. Вечером они увидели с холма глубокую долину, где уютно расположилась образцово-показательная деревня. Местные аналоги овец и коз мирно паслись на склонах окружающих холмов. Ровная ложа долины была разбита на разноцветные квадраты садов и полей. Дома, в отличие от обычных деревень, были сложены из белого тесаного камня, и гладкие стены, казалось, светились в поступающих сумерках. Все улицы и даже узенькие тропинки окаймляли яркие цветочные бордюры. Все это вместе являло собой чарующую картину, но Форзан взирал на нее почти с ужасом. Деревня была слишком велика. Напротив, на склоне холма по другую сторону долины, высился ряд строений из того же белого камня. С этой стороны стоял лишь один дом. Подъехав к нему, Тор остановил экипаж, и они ждали так долго, что Эск принялся нетерпеливо фыркать и топать ногой. Наконец, из дома вышел какой-то человек и внимательно осмотрел новоприбывших, пока те сидели, потупив глаза. Музыканты, лакей», — пробормотал он с ноткой недовольства, махнул рукой вниз и пошел обратно в дом. Только тогда Форзман осмелился поднять глаза и поглядел ему вслед. Беглое впечатление не обмануло, у этого человека было две руки. У околицы их дожидался однорукий старик. Молча кивнув, он проводил их по улицам деревни к длинному новому дому. Рядом стоял такой же, еще недостроенный. Деревня одноруких постоянно расширялась. Торы Форзан вылезли из экипажа. Дом был выполнен в типичном курянском стиле. За одним исключением, по фасаду его тянулась вереница дверей. Провожатый отворил одну из них, кивнул Форзану и тот вошел в небольшую комнату, оборудованную плетеным из соломы матрасом на козлу, простым стулом и квадратным столом, уставленной расписной глиняной и резной деревянной посудой. Впервые, нарушив молчание, старик спросил, «Как твоя рука? Я могу позвать лекаря, если что?» «Спасибо, со мной все в порядке». «Тебе повезло». «Это уж точно». Как выяснилось, деревянские старейшины готовы навести визит прибывшему в любое время, когда тот будет в состоянии их принять. Обдумав это, Форзан объявил, что старейшины могут прийти к нему, когда только пожелают. Выразив благодарность за разумное решение, старик отправился в соседнюю комнату к Тору, а немного погодя к Форзану явилась целая делегация с официальными приветствиями. Покончив с формальностями, они, с сожалением сообщили ему, что для лакея здесь работы нет, но неквалифицированного труда сколько угодно, На стройках требуются подносчики камня, на полях – помощники для прополки и окучивания, а стукам всегда нужны подпаски. Возможно, кто-нибудь из ремесленников захочет взять его подсобным рабочим, а бывает и живописцы берут человека в услужение. Конечно, он должен понимать, что никто из них не может, нарушив клятву, передать постороннему родовые секреты мастерства. Если он пожелает, то волен выбрать для себя любую из доступных занятий, а если нет – может не делать вообще ничего. Никто не будет вмешиваться в его жизнь, и он не имеет права вмешиваться в жизнь других. Таков главный закон деревни. Форзун узнал, что его величество король в своем безмерном великодушии и безграничной щедрости снабжает деревню всем, в чем она испытывает нужду. Король также продает излишки урожая и всю ремесленную продукцию, которая здесь не нужна, и часть этих денег возвращает в деревню, Чтобы ее обитатели могли приобрести себе кое-какие предметы роскоши. Это хорошая жизнь, заверили Форзана старейшины и повторили еще несколько раз, словно пытаясь убедить в том самих себя. И ему здесь будет хорошо. Никто не заставит его трудиться, однако их собственное мнение таково, что он будет гораздо счастливее, если найдет себе подходящую работу. Форзан учтиво поблагодарил за добрый совет. В соседней комнате лекарь пользовал Тора, и старейшина казалось, Также желали убраться подальше от мучительных криков эстонов, как сам Фурзан справа этих поскорее. Они поспешно объяснили ему, что, где и как, пожелали доброй ночи и удалились. Следуя полученным инструкциям, Фурзан отправился за комплектом насильных вещей и постельного белья. К счастью, верхнее платье оказалось довольно просторным, чтобы спрятать под ним левую руку. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что щедрость короля Ровы все же имеет границы. Все левые рукава новой одежды были урезаны ровно наполовину. В общественной кухне, расположенной в центре деревни, пожилая женщина молча наполнила его горшок пищей и кувшин питье. Фурзан вернулся в свою комнату и принялся за еду, размышляя о мудрости команды «Б», выбравшей это замечательное место. Закон невмешательства гарантирует ему почти полную безопасность, а право на безделье – свободное время для обдумывания плана. И так решено, с завтрашнего же дня он приступит к работе во благо команды Б. Увысь, ее благородное намерение вступило в неравную борьбу с его природным любопытством и, как следовало ожидать, проиграла Несколько дней Фурзан слонялся по разнообразным мастерским, наблюдая за молчаливыми тружениками. Искусные мастера изготовляли изящные вещицы из меди и серебра, которые затем покрывались изысканной гравировкой. Все это было предназначено для королевской торговли. Ткачи работали подвое. Каждый плед, кусок ткани или накидка, сошедший со станка, представляли собой уникальное художественное творение. Пара плетельщиков, превращающих горы соломы в циновки, корзины, шкатулки и крошечные шкатулочки для всяческой чепухи, восхитили его невероятной скоростью и координацией своего труда. Были там плотники и столяры, резчики по дереву, горшечники, сапожники и портные. Однако из всех искусников деревни более всего интересовал Фурзан и его сосед. Тор отказался работать. Тариль стоял посреди его комнатушки, но музыкант часами неподвижно сидел на стуле рядом с ним, и его молодое красивое лицо не выражало ничего, кроме мрачного отчаяния. Несколько раз Фурзан слышал, или ему казалось, что он слышит, тишащую вибрацию одинокой струны, но это было все. Наверное, на тареле можно играть и одной рукой, подумал он. Но разве такого мастера удовлетворят жалкие осколки вместо великолепного целого? Когда Форзен заметил, что Тор пропускает прием пищи, он нарушил закон о невмешательстве. Направляясь на кухню, он задерживался у соседней двери и молча ждал, пока Тор не вручит ему свою посуду. За доставленную снедь музыкант благодарил вежливым кивком, но ел мало и неохотно. С той самой встречи на дороге они не перемолвились ни единым словечком. В конце концов, повинуясь импульсу, Форзан спросил: "Ты научишь меня играть на тариле?" Тор поднял голову, что-то приметнуло в его глазах, но ответил он коротко: "Нет. Мы могли бы играть вдвоем. Ты сядешь с одной стороны, я с другой". "Ну как? Это невозможно". «Черт побери", сказал себе Форзан. "Даже в деревне изгоев ты помыслить не можешь о нарушении профессиональной клятвы". Каждый день он ходил поглядеть, как молодой резчик по дереву работает над большим винным кувшином. Такие кувшины традиционно украшали изображением ягод квим, из которых делалось легкое и сладковатое кореанское вино. Деревенский мастер нацарапал эскиз гроздев на внутреннем ободке горловины. Каждый день одна единственная ягодка выпукло выступала из плотной темно-вишневой древесины, а нарезной лист, выполненный с хирургической точностью, Вплоть до малейших жилок и прихотливо зазубренных краев у мастера уходило несколько дней. Гроздев было 10, и в каждой из них от 10 до 15 ягод. Судя по всему, он украсит резьбой и бока кувшина, и его ручки, подумал Форзан, Прикинув, наконец, что этой работы хватит резчику года на два, то и поболее, он скорбно покачал головой и ушел. Да, вот так измерялось время в деревне изгоев. Одна блестящая ягодка на горлышке кувшина один покрытый росой цветок на фасаде дома, вызванных жизни микроскопическими мазками тоненькой кисточки. Большинство ремесленников и чернорабочих делали свое дело с привычной механической сноровкой, но их задачи не выходили за пределы насущной необходимости. Король Рова кормил, одевал и благоустраивал эту деревню лишь для того, чтобы одни артистические натуры могли всецело посвятить израненную душу совершенствования своего мастерства со скоростью одной ягодки в день, другие же, навечно потеряны для жизни, предаться созерцанию неведомых даний. Удовлетворив первый приступ активного любопытства, Форзен перешел в стан созерцателей. День за днем, сидя со скрещенными ногами на своем топчине, он размышлял о населении Кура, ведущем размеренную жизнь за пределами деревень для одноруких, и пытался вообразить, каким же образом, можно вывести из равновесия этот богатый, процветающий народ. Любая идея, которая только приходила ему в голову, казалась недействием булавочного укола, и в конце концов Форзан вернулся к первоначальной мысли о зажигательных песенках. В тяжких муках он накропал разухабистый куплетец о глупом короле, отрубившем руку, прохожему за непочтительный чих, и явился с ним к Тору. «Тебе случалось сочинять песни?» Музыкант оторвался от созерцания неведомых далей и перевел угрюмый взгляд на визитера. «Я тут сочинил стишок. Может, получится песня?» – смущенно сказал Форзан, протягивая обрывок пергамента, где большими печатными буквами был напечатан результат его титанических усилий. Тор взял клочок и принялся читать, медленно шевеля губами. Глаза его изумленно округлились. «Но это же государственная измена!» – выпалил он. Форзен быстро изъял улику и из зацепеневших пальцев музыканта и сжег ее в своей комнате над свечуй, а после тщательно растер пепел. Опять пустой номер, горечу подумал он. Как можно поднять народ на революцию, когда даже жертвы королевской жестокости впадают в священный ужас при одном лишь намеке на государственную измену? И так, план у него по-прежнему не было. А случайный порыв вдохновения оказался столь же манчивым, как тусклый свет, Крошечной Курианской Луны. А между тем, в любой момент он мог получить весточку о том, что команда Б закончила реорганизацию и с нетерпением ждет дальнейших указаний.